Он начал вновь, Суда в чертог небесный, Не восходил, не веривший в Христа, Ни ранее, ни позже казни крестной. Все как знак чудесный, То есть по-прежнему сохраняя очертания орла. Но многое и таких зовет Христа, Кто в день возмездия будет меньше пропы. К нему, чем те, кто не знавал Христа. «Пропе» — латинское наречие, близко. Они родят презрение в Эфиопе. Когда кто здесь окажется, кто там, Навек в богатом или в нищем скопе. То есть награжденные вечным блаженством Или осужденные на вечную муку. «Что скажут персы вашим королям» Когда листы раскроются для взора, Где полностью записан весь их срам, там узрят средь Альбертова позора, Как пражская земля разорена, О чем перо уже помянет скоро. Альберт, германский император Альбрехт, разоривший Чехию Пражскую землю в тысяча триста четвертом году. Там узрят, как над сеной жизнь скудна, С тех пор, как стал поддельщиком металла Тот, кто умрет от шкуры кабана. Французский король Филипп IV, погибший на охоте. Там узрят, как гордыня обуяла шотландца с англичанином, Как им в своих границах слишком тесно стало. Шотландец шотландский король Роберт Брюс с 1306 по 1329 год, англичанин английской короли Эдуард I с 1272 по 1307 год и Эдуард II с 1307 по 1327 год, ведшие беспощадную войну с Шотландией. Увидят, как верны грехам земным, Испанец и богемец без печали, Мирящийся с бесславием своим. Испанец Фердинанд IV Костильский с 1295 по 1312 год, Богемец Венцеслав Вацлав II Чешский с 1278 по 1305 год. Увидят, что заслуги засчитали храмцу Иерусалимскому через И, а через М обратное вписали. Храмец Иерусалимский, неаполитанский король Карл II Анжуйский, прозванный хромым, носивший титул короля Иерусалимского. Его добродетели будут обозначены знаком Единица и, а пороки знаком М. Тысяча увидит, как живёт в скупой грязи тот, кто над жгучим островом вельможен, где для анхиза был конец стези. Сицилийский король Федериго II с 1296 по 1337 год. Анхис, престарелый отец Энея, умершие по рассказу Вергилия в Сицилии на пути из строи в Италию. И чтобы показать, как он ничтожен, о нем напишут с сокращением слов, где многие смысл в немного строчек вложен. И обличаться в мерзости грехов и брат, и дядя, топчущий Риана честь прадедов и славу двух, Венцов Брат Федериго II, Арагонский король Яков II с 1291 по 1327 год, дядя Болярский король Яков с 1262 по 1311 год. И не украсят царственного сана. Норвежец, португалец или серб, завистник венецейского чекана.